В дверях стоял Жень. Он прошел по комнате, взял сына из рук матери, подержал его минуту у своей груди, а затем опять положил на руку, чтобы малышу было удобнее. «Ты долго и тяжело работала, чтобы научиться читать и понимать мои любимые произведения», — сказал он. «Ты подарила мне сына. Кто может запретить мне разделить с тобой то, что так много для меня значит?»